Глава двадцать третья. Трикита. Командор Бикел получил странное донесение от гарнизона Трикиты, что в город пришла некая эльфика в сопровождении орка-полукровки. В его памяти всплыли события в Дандере. С тех пор прошел почти месяц, и командор Ордена Воинов бога уже успел вернуться в столицу. Бикел Ливонский следил за передвижениями отряда до самого Дандера, насколько ему помогала сеть осведомителей. Орден воинов Светлобога существовал уже во многих городах, выявляя неверных, чьи сердца были преданы тьме. Но Томин вел свой отряд мимо крупных городов, и его передвижение, согласно донесениям, напоминало хаотичный полет мотылька. Неделю назад, когда командор проходил мимо сытого дракона, он получил от странствующих священнослужителей рассказ, что Томина и его отряд обвинили в изнасиловании и убийстве женщины в этом трактире. Что с ними стало потом неизвестно, их след пропал. Бикил задумчиво погладил черную бороду. Человек, который принес донесение, еще стоял перед ним, преклонив колено. «Найдите их и не спускайте с них глаз», — приказал командор. «Если в город пришли двое из отряда, значит и остальные где-то здесь. Выставьте гарнизон на тракте, прочешите местность вокруг города в поисках следов отряда. Найдите вестника зла». Воин кивнул и, поклонившись, вышел. Бикел посмотрел в окно. В городе Бартовске в трех днях пути от столицы проходил совет магов, и большинство их уехало туда, как и архимаг Наиль, главный маг страны. Почему именно в такое время Вестник Зла пришел к Триките? Ведь без поддержки сильных магов им будет сложно справиться с темным колдуном, который представляет угрозу всему государству. Бикел понял, что ликвидировать его придется силами только воинов бога Гарл откинулся на спинку скамьи. Нинель сидела напротив него, накинув на голову капюшон и молчала. Она всегда старалась скрыть лицо, когда находилась среди чужих людей. Орк внимательно смотрел на сестру, отмечая напряжение в каждом ее движении. В ее поведении опять начали проявляться привычки Сахана, и это напоминало звериные повадки, хоть и не так ярко, как раньше. Гаррел решил, что Ким благотворно влиял на Эльфийку, каким-то образом заставляя ее забывать о Сахане, и сейчас, когда его не было рядом, воспоминания возвращались и поведение менялось, хотя Нинель сама уже стала замечать это, что еще больше вызывало у нее злость на Кима. Брат и сестра пришли в Трикиту утром, решив посмотреть на нее изнутри, так сказать, прикоснуться к человеческому столичному быту. Трикита – огромный порт в устье реки, впадающий в море. Город по своей значимости в Хауле лишь едва уступал Виаласту и был столицей страны, чьи земли простирались от драконьего ущелья на севере до земель Маригранда на юге, от моря на востоке до Нирели на западе. Эту страну люди называют Вадхалон. Сейчас у нее относительно мирные отношения с соседями, хотя в давние времена местность вокруг столицы стала зерном начала войны людей и эльфов. Раньше на этих плодородных землях с теплым и мягким климатом жили эльфы. Недалеко от рекиты располагается старое эльфийское плато, по сути равнина, сохранившее в своем названии существование более высокого и древнего плато. От него сохранились лишь фрагменты, а станции между которых в далекие времена рос дивный лес с многочисленными ровками. Люди позарились на эту колыбель спокойствия и безмятежности с природными богатствами и решили захватить их. Прошли сотни лет, и те эльфы, что видели начало войны, давно уже покоятся в земле. Их дети и внуки, и даже правнуки, хранят лишь записи о тех днях. Не в привычках эльфов держать злобу на мир, но людей они до сих пор опасаются, отстранившись от их мира, насколько это возможно. Интересно было бы побывать на землях предков. Произнесла Нинель. Она рассказала брату эту историю, пока они ехали по тракту. «Хочешь пойти на старое эльфийское плато?» Спросил Гарл. Хотелось бы. Кивнула Нинель. Только не уверена, что обрадуюсь тому, что увижу. В книгах говорится, что лес вырубили, пустив древние роуки на корабли и мебель для вельмож. Теперь вместо леса там поля, пастбища и плодовые деревья. Люди давно забрали те земли под свои нужды. Мне бы тоже хотелось взглянуть на плато. Гарл облокотился на засаленную столешницу. Получается, там жили и мои предки? «Твои предки жили -за Нерелью», — заметила она. Орки пришли за реки тысячелетия назад, еще до появления людей. «Жаль, у моего народа не сохранилась история», — вздохнул Гарл. «Было бы интересно узнать, откуда берет начало наш клан, но в наших легендах мы всегда жили в гномьих горах». Нинель слабо улыбнулась. Она пребывала в печали от того, что люди испоганили земли предков. «Нам стоит покинуть город Засветло". Орк встал из-за стола. «У нас нет денег, чтобы снять жилье, а проситься к неизвестным людям я не собираюсь. В большом городе больше опасности. Найдем лучше небольшую деревеньку неподалеку». Нинель согласно кивнула. Вестник ехал впереди отряда, а в его спину по старинке был нацелен арбалет Томина. После битвы с Нарытом в мире заметно увеличились колебания взметнувшихся в вихрях энергии. Они, словно встревоженные птицы, согнанные хищником с гнезд, кружились вокруг, приводя в хаос эту часть хаула. Ким отстранился от реальности, оставив лишь малую частичку сознания в своем физическом теле. Но даже эта частичка внимательно следила за пространством впереди, чтобы заранее узнать о приближении людей и сойти с тракта. Он вновь раздробился на множество себя, чтобы успокоить энергию и направить в нужном направлении. Но это занимало слишком много времени. То, что было нарушено абсолютным злом, невозможно было повернуть вспять. Невозможно вернуть души людям, а жизнь животным. Невозможно вернуть камни и воздух. Невозможно вернуть время. В этих землях историю больше не переписать никогда. Но если хранитель приложит усилия, на общее течение судьбы ничего не повлияет. После смерти Кенира и ухода Виктора в отряде чувствовалось молчаливое напряжение. Эти двое постоянно шумели, болтали и рассказывали истории, выпивая за спинами у товарищей и давая шороху командиру. Томин, ранее ворчавший на них, а иногда и нехило бронивший, сейчас понимал, как их не хватает. Ни Даня, ни Гек, ни уж тем более Саня не были весельчаками. Раш приуныл, теперь ему не с кем было болтать дорогой. Еще больше парень тосковал от того, что ушла Нинель. Он был неравнодушен к девушке, и ему было обидно, что она так легко покинула их. Отряд распался совершенно неожиданно, и это угнетало всех. Раш ткнул пятками в бока коня и догнал вестника зла. — Вестник! — позвал он его. Ким повернул к нему голову, продолжая молчать. — Почему вы поссорились с Нинель? Он бросил взгляд назад, заметив, как Томин нахмурился от его выходки. Командир Грозно обравил его взглядом, но парень отвернулся, решив, что с него хватит затянувшегося на несколько дней угрюмого молчания. «Какая тебе забота?» – спросил Вестник. «Просто мне жаль, что она ушла», – ответил Раш. «А тебе?» Вестник промолчал. Раш вздохнул, понимая, что Вестник не желая с ним разговаривать. «Послезавтра мы уже придем к Заудену». Продолжил Раш. Жаль, Нинель не дождалась этого момента. Я бы хотел сделать ей какой-нибудь подарок, когда получу награду. Ведь каждой девушке нравятся подарки. Найди другую девушку, которой ты сможешь дарить подарки и делать счастливой. Иронично заметил Вестник. Раш смутился. Я вовсе не собирался делать Нинель счастливой. Огрязнулся он. Тогда тем более забудь о ней. Раш бросил на Вестника обиженный взгляд. Ты, небось, уже забыл о ней?» Обвиняющим тоном заявил он. «Мне сейчас не до нее», — ответил вестник. «Чем дальше она уйдет от меня, тем ей безопаснее. И Я же вестник зла. Там, где я, всегда будет зло. Эльфийке не место рядом со мной». Раш закусил губу. Он уже начал забывать, что они идут к Заудену не только за золотом, но и чтобы привести Вестника и вызвать в мир демонов для войны. Действительно, девушке там не место. «Ты специально ее прогнал?» Спросил он. «Я ее не прогонял. Она сама так решила. И я уважаю ее решение». Раздраженно ответил Вестник. «Тебе она тоже нравится?» Улыбнулся Раш, хитро поглядывая на Вестника зла. Какой бы он ни был страшный темный маг, он тоже мог привязаться к Эльфике. Раш давно заметил, что тот постоянно ее оберегал и заботился. Все же Вестник был не таким страшным, как про него все говорили, и как Раш раньше думал. Вестник промолчал, на его ответа и не требовалось. Раш понял, что Вестнику нравилась Эльфика, или, может, больше, чем нравилось. «Это даже смешно!» И улыбнулся Раш. «Она и такое чудовище, как ты! Вы бы никогда не смогли быть вместе!» Меч Вестника бесшумно вылетел из ножен и оказался возле шеи Раша. Парень сглотнул, проведя взглядом по холодному серому металлу, который вплотную прижался к его коже острым лезвием. Арбалетная стрела пролетела мимо головы Вестника. Он еще секунду колебался и убрал меч от шеи парня. «Не раздражай меня!» прорычал Вестник. Несмотря на серьезность ситуации, Раш спрятал улыбку в ладони. Он остановил лошадь и подождал, когда друзья догонят его. Вестник поехал вперед. «У тебя голова не на месте!» Выругался Даня, когда поравнялся с парнем, и они продолжили путь. «Зато теперь я точно знаю, что этот страшный темный маг неравнодушен к эльфике!» И заулыбался Раш. «Забудь уже о ней!» Рявкнул Саня. «Она ушла, к счастью для нас!» и больше не будет нам мешать». «Мне она не мешала», — заметил Гек. «Она была странная, но безобидная, и милая, разбавляла нашу мужскую компанию». Даня закивал, соглашаясь со словами Гека и добавил. «К тому же она была отличным стрелком, у нас не хватает мастеров дальнего боя». «Она ушла», — отрезал все разговоры Томин. «Забудьте о ней, она больше не с нами». Раш скривился. Теперь не было рядом ехидного Виктора, который бы подтрунивал над Саней, разряжая обстановку. Даня и Гек не особо любили спорить с командиром. Вдалеке замаячила башня собора Светлобога, стоящего в триките, и вестник остановил Блэка. «Вы опять пойдете в город?» спросил он у подъехавшего Томина. «Нет, мне хочется быстрее дойти до Заудена и избавиться от тебя». Ядовито ответил Саня. Сегодня дойдем до старого эльфийского плато и заночуем на его краю. «Зауден живет в старом эльфийском замке?» Спросил Ким. «Звали хлебала», — огрызнулся Томин. Ким хмыкнул. Реакция Сани подтвердила его догадки. Зауден был в старом эльфийском замке, вырезанном в огромном останце, где земли вокруг хранили в себе кости тысяч убитых людей и эльфов. «Может, Зауден недаром выбрал именно это место?» Ким все еще не мог отследить местонахождение Заудена с помощью силы. Сведения из памяти Сани и его людей оказывались противоречивыми, и их наниматель всегда был в разных местах. Значит, он был необычным человеком. Может, полубогом или богом, это и надо выяснить. Вестник глянул на тракт, ведущий к столице Ватхалона. Он почувствовал, что ближе к выселкам возле обочины сидит старик и просит подаяния у проезжающих. Ким внимательно посмотрел на него, приблизившись ментальным собой к человеку. Он заглянул в его прошлое и усмехнулся. Воин Светлобога, ждущий его появления по приказу Бикила. Ким растворился частью себя в пространстве, проверяя, где еще затаились последователи светлобожественной веры. Пары и тройки людей прочесывали лес и селение крестьян вокруг трекиты во всех направлениях. Ким взглянул на город и нашел там Нинели Гарила. Они уже собирались покинуть трекиту. Он вернулся в свое физическое тело, соединяясь с сознанием воедино и тяжело вздохнул. «Не в Трикетти?» Поинтересовался Блэк. «Да», — ответил Ким. «Она пойдет в Виоласт». «Да», — кивнул Ким. Он это понимал. «Почему ты не остановил ее, когда она уходила?» «Ты знаешь, почему». Блэк замолчал. Нинель была первым живым существом, с которым Ким стал близок. Она была для него больше, чем просто смертной. Блэк знал, что его ученик хотел быть рядом с Нинелли дальше. Но, несмотря на свои чувства, Ким отпустил ее. Он оставил ей право поступать так, как она хочет. К тому же этим Ким оградил ее от себя. Это был болезненный, но правильный шаг. Нинель должна жить жизнью простой и смертной, такой же, как у всех. Друзья боги, это неестественно. Блэк все знал, но не понимал. Привязанность, любовь и забота о ком-то были чужды ему. Если он желал чего-то, он это получал. Любыми средствами. Повелитель Тьмы не стал разговаривать с Кимом по поводу эльфики и его намерений по отношению к ней. Ему это не интересно Он не беспокоился и считал, что Ким сам справится со своими чувствами. Отряд свернул с тракта и пошел сквозь лес на восток. Люди спешились, видя лошадей в поводу. А Ким продолжал ехать на Блэке. Вестник чувствовал, что люди Бикела, воины Светлобога, рыщут в лесу в километре от них, прочёсывая посадки персиков у крестьян. Но ему было не до них. Ким задавался вопросом морали. Его редко мучили подобные вопросы, в основном он не привязывался к смертным. Он больше любил одиночество, чтобы это чувство его не беспокоило. Только эти люди, что шли сейчас с ним, направив в спину арбалет, стали ему слишком близки. Он мог легко уйти от них, махнуть в одном пространственном прыжке до замка Заудена и решить свой вопрос с этим существом. Если, конечно, Зауден не выставил барьер, препятствующий этому. Но если Ким остановит сейчас людей, тогда Томин и его соратники не получат золото. Ким не хотел, чтобы старания людей пропали впустую. Они в этом путешествии потеряли друга. Если Ким их сейчас бросит, это может нанести их душам серьезный ущерб. охранитель не хотел, чтобы им было больно. Он скрывал от Блэка свои чувства и мысли, потому что учитель его осудит и не поймет. Тьмея не понять эти чувства. Блэк даже сейчас с удовольствием убил бы этих смертных, которые так беспечно шли за ним, не понимая угрозы своим жизням. Отряд вышел к полю. Солнце ярко светило в небе, легкий ветерок колыхал листья деревьев на опушке. Вестник оглядел горизонт, на котором в небо вздымались ровными площадками бурые останцы с заросшими травой вершинами. Старое эльфийское плато. От места, где стоял отряд, оно было на расстоянии в несколько часов пути. Неподалеку от леса виднелись дома крестьян, обнесенные забором. Возле вагонов животными стояли три воина в красных плащах и разговаривали с жителями. На их табардах виднелось красное солнце с лучами копьями. «Воины бога удивился Томин. «Зачем они здесь?» К воинам веры Томин относился скептически, считая их псами на службе у короля. Он не верил в их светлые помыслы, полагая, что за их спинами стоят власть имущие, скрывающие свои черные дела и плетущие интриги. «Они ищут меня», — ответил вестник зла. «Ну уж нет». Томин от злости сжал по воде в кулаках. «Они тебя не получат». «Будешь драться с ними за меня?» Вестник прыснул от смеха. «Это даже мило!» «А ты собираешься сдаться им без боя?» Томин покосился на него. «Я вообще не собираюсь с ними сталкиваться». «Значит, мы подождем, когда они уйдут!» Встрял Даня, заканчивая их перепалку. «Спрячемся в лесу! Не думай, что они будут торчать здесь весь день!» Молчаливо согласившись с ним, отряд вернулся под полок леса. Они нашли небольшую полянку с поваленным деревом, обвитым плющом и устроили привал. Томин на время привала забрал коня у вестника козла. Последнее время Блэка уже порядком надоело быть простым конем. Однако его ученик не покидал людей, ему приходилось смириться со своим положением. Ким отошел от людей и присел на корточки, разглядывая листвую траву. Он прогнал все мысли из головы, запечатал свою силу глубоко в себе и просто смотрел на изгибы стеблей и цветопавших листьев. Он старался не прислушиваться к своим ощущениям, но его физическое тело обладало своими собственными сенсорами, и ему не удавалось полностью отключиться от реальности. Его слух выцеплял колыхание травы, деревьев, беготню мышки в кустах. Нюх подсказывал, чем перекусывают его спутники, какие звери ходили здесь вчера и сегодня. По воздуху распространился запах чужих людей, и Ким повернул голову к лесной дороге, которую они пересекли, когда уходили от опушки. Его слух уловил веселые детские голоса. Вначале Ким лишь улыбнулся уголками рта, когда понял, что по дороге идут дети. Он не стал ничего узнавать про них, думая, что они пройдут мимо. Но голоса стали приближаться. Ким вскочил и развернулся к людям, чтобы предупредить о детях, но опоздал. Ребята выбежали на поляну. Мальчик, девушка постарше лет тринадцати и совсем мелкая девчушка лет четырех от роду, ведомая за руку. Они были одеты в длинные шерстяные рубахи и льняные штаны. Судя по цветам поясов, они были из одной семьи – брат и сестры. В руках мальчик держал узелок, в котором что-то квакало и шевелилось. Они в изумлении уставились на воинов и вестника зла, которые почему-то сидели на их тайном месте. «Вестник зла!» Ахнула девушка, узнав страшного колдуна, которым их пугали с детства. Сегодня его искали воины Бога. они не раз проходили мимо их дома и допрашивали родителей. Ребятишки попятились назад со страхом, глядя на громадную фигуру в черном балахоне, с тьмой вместо лица. Бросив свой узелок на землю, дети со всех ног побежали к дому, выкрикивая «Вестник зла! Он здесь!» Томин понял, что если эти дети расскажут о них, придется уходить от погони, а то и сражаться с воинами Светлобога. Того же мнения оказались и Даня с Геком. Они мгновенно вскочили и бросились за детьми. Ким негодующе покачал головой, оставшись стоять на месте, и глядя, как трое взрослых мужиков ловят ребят. Конечно, у детей не было и шанса скрыться. Мальчишка пытался драться. Ударив его в живот, Саня дал понять, что его кулак гораздо тяжелее. Малец согнулся пополам от боли. Саня ударил его по спине, и мальчишка упал на землю. Томин пригвоздил его коленом и скрутил руки. Даня и Гек тем временем поймали девочек, которые не могли убежать далеко в силу возраста мелкой. Рэш подошел к командиру и подал веревку. «Отпустите нас!» Потребовал мальчишка. Он пытался придать своему голосу твердость, но неровный тон выдавал страх. «Молчи, щенок!» Огрызнулся Саня, связывая его по рукам и ногам. Девушка мычалась сквозь зажатый рукой Дани рот, а мелкая скуксилась и начала рыдать. «Заткни свою сестру!» – рявкнул Саня. «Или ее заткну я!» От ужаса у девушки перехватило дыхание. Она не знала, что сделать, чтобы сестра перестала плакать. И тут она увидела, что вестник зла зашевелился и направился к ним. От страха из ее корих глаз градом покатились слезы. Она обмякла в руках Дани, продолжая что-то мычать. Мужчина оставался отверт и не отпустил ее. Ким подошел к рыдающей на руках гекой девочки и положил руку ей на голову. Мальчишка дернулся, пытаясь защитить сестренку, но Саня крепко держал его. Мелкая девчушка перестала плакать и взглянула на Вестника влажными от слез глазами. «Тише, не кричи!» Мягко проговорил Вестник. Девочка последний раз всхлипнула и успокоилась. Она схватилась за шею Гека и уткнулась ему в плечо. «О, спасибо, Вестник!» Выдохнул Гек. «Думала, глохну от ее крика». Вестник ничего не ответила, глядев остальных детей. Девушка, едва живая от страха, рыдала в крепких объятиях Дани, а мальчишка лежал, связанный на земле. Ким даже не знал, как выразить свое негодование по поводу поведения товарищей. «И что теперь?» «Недовольно», — спросил он. «Зачем схватили их?» «Они бы рассказали воинам Светлобога, что мы здесь», — ответил Томин. «Нас бы нашли, пришлось бы драться и уходить от погони. Мне не нужны эти проблемы». «А эти проблемы тебе нужны?» Указывая шестиполы ладонью на детей, недовольно спросил Вестник. «Что ты собираешься с ними делать?» «Убить, если придется». Фыркнул Томин. Гек недовольно нахмурился. Ким обнажил в негодующем оскале зубы, но Саня не видел его морды, поэтому не догадывался, как вестник сердится. «Отпустите нас!» Жалобно застонал парень. «Мы никому ничего не скажем!» «Так я тебе и поверил, щенок!» Усмехнулся Томин. «Подержим их здесь с нами!» Предложил Гек. «Потом отпустим, когда воины Светлобога уйдут!» «Вопрос в том, когда они уйдут!» Заметил Раш. «Вдруг они не уйдут до вечера? Тогда родители потеряют детей и отправят кого-нибудь на поиски. Что тогда? Нас найдут, и нам придется взять в плен очередных людей или убить. Связать этих детей и бросить здесь», — сказал Даня. «Их найдут, а мы уже будем далеко». «Как вариант», — согласился Саня с другом. «Связать и бросить?» — спросил Ким. «Да, детей в лесу бросить» конечно что им будет раздраженно прорычал томин дани и гек связали девчонок и посадили их рядом с братом ким покачал головой он не станет вмешиваться в ход событий пока нет прямой угрозы детям Через какое-то время Вестник почувствовал чей-то взгляд. Войны Светлобога нашли их. Один из воинов отправился с донесением в Трикиту, а двое остались в засаде следить за отрядом Томина. Ким тяжело вздохнул. Когда он был один, все было гораздо проще. Он не стал ничего говорить Сане о слежке. Этих двоих воинов Светлобога ждали семьи в Триките. Вестнику было жаль оставлять детей без отцов. Зла в Хауле и так стало слишком много. Незачем его множить. «Может, убьешь их всех уже?» Спросил Блэк. Он глядел на ученика, и его уши стояли торчком. Повелитель Тимы тоже обнаружил слежку, но по обыкновению ему было на это совершенно плевать. «А, -а, -а уже бегу!» Недовольно буркнул Ким.